О морских хороших дядях. Путь к сердцу мужчины лежит через кровать с голой женщиной. У женщин все наоборот: сначала сердце, потом кровать. А до этого еще нужно преодолеть целый лабиринт подарков, километры лести и дебри о социальном поведении. Но есть и обходная короткая дорога, пообещайте ей морское путешествие. Последняя часть истинной схемы связи сердец и желудков выглядит так. Когда выйдете в море, все, что девушка съела с утра, скорее всего, окажется у вас на штанах. Нас пригласили в круиз. Парусник, Балтика, осень. Мужские синонимы к слову круиз – холодно, мокро, тошнит. Женские – загар, деликатесы, оргазм. Угадайте, кто победил в споре ехать-не ехать. Мы попали в компанию моряков. Их рассказы интереснее моих, сантехнических. Сражения с кальмарами, пиратство, волны-убийцы, киты-убийцы, ревнивые жены-убийцы, сплошное жизнелюбие и оптимизм. Каждый моряк хоть раз видел бегущую по волнам, а если выпьет хорошо, то и спал с нею. Мой быт совсем не так драматичен. Отдавить клиенту палец, сломать кран, подраться с дворничихой — вот примерный список моих подвигов. И как я им расскажу про моря, где плавают сантехники, и куда нырнуть может только истинный храбрец? Это вам не кальмара веслом шлепать. Одиссей, морской бродяга, вот пример идеального мужа. Он присылает деньги ежемесячно, а сам бывает редко. Он врывается, как буря, невероятное от скопившегося воздержания. На берегу он готовит плов и ремонтирует розетки с особым наслаждением. В свободное время посещает театр. Потом его снова зовет море, он уходит, так и не успев надоесть. Жена остается одна, на пляже, в красивом купальнике. Толик М. стоит трех тысяч моряков. Он капитан и судовладелец. У него полно железных кораблей и один деревянный парусник — копия шхуны короля Карла II. Толик ходит на нем по Балтике, стреляет из пушек картошкой. Чугунные ядра, как ни целься, иногда попадают в цель, что довольно дорого. После нескольких таких случаев Толик перешел на стрельбу овощами. Кроме вегетарианских взглядов на войну, он кудряв, блондин без живота и 185 сантиметров. Устройство судового дизеля в его изложении настолько завораживает женщин, что те не чувствуют замерзших ног, и однажды этим кто-нибудь довоспользуется. Когда Толик рассказывает о дальних странах, мне можно все. Я как пудель, забытый на пикнике. Жру без меры, Пачкаю скатерть, таращусь в чужие декольте и, как бы не взначай, падаю лицом в незнакомое колени. Всем плевать. Толик носится над волнами, все глядят на него. Он начинал простым штурманом. Но однажды занял денег и купил собственный баркас. Это был настоящий таз с мотором, компасом и рубкой. Назывался красиво «Майокка». Покупку следовало доставить в Лиепаю с острова Борнхольм и от одних этих названий в истории начинают кричать «чайки», и ветер треплет волосы всем, у кого они есть. По морской классификации, судно длиной 6 метров считается самодвижущейся кастрюлей, а вся его команда — самоубийцами. В попутчике Толик взял отважного друга по имени Вилнис, что по-русски значит «волна». Страх Вилнису был неведом. Все его внутреннее пространство занимал желудок, места для других частей и свойств не осталось — Завидев над собой астероид, Вилнис лишь начинал быстрее жевать. Чтобы не рисковать, друзья наняли буксир. До дома 400 километров, судно незнакомое, характеру Балтийского моря нервный. В день отплытия распогодилось, буксирчик весело пыхтел, тронулись. Остров Борнхольм отдалялся, а Латвия, наоборот, приближалась. Вдруг буксир задымило и остановился, мотор заклинило. Механик сказал, надо возвращаться. Но Толику хотелось поскорее уже начать свой бизнес. Пересчитав канистры, он решил, что соляры, наверное, точно хватит. Почему бы не дойти самим? Всего 400 километров, погода отличная. Вернули буксируя его трос и пошли. Толик показал Вилнису, как крутить штурвал и кто тут GPS-навигатор. А сам лег вздремнуть. Ночью предстояла вахта, что на собственном судне сплошное удовольствие. Корабль шел, Вильнис глядел вдаль. Зеленые валы мерно набегали, солнце садилось в воду. Все морские и литературные штампы присутствовали и услаждали сердце моряка. На закате раздалась условная команда «Капитан, впереди какая-то хрень». Там, где ее не должно быть, показалась земля. Подошли ближе, вслушались в разговоры по радио. Оказалось, снова Борнхольм, Дания. Навигатор уверял, шли ровно, не сворачивали. Но такой большой остров, член Евросоюза, не мог перебежать по морю и различься в новом месте. Толик встал к штурвалу, описал по воде восьмерку. Навигатор сообщил, что Латвия везде куда не поверни. Философская концепция круглой земли поглотила его электронный мозг. Или, как выразился Вильнис, заклинила к чертям. Очень хотелось домой. Соляры по-прежнему хватало, наверное, точно. Ветер дул северный. Если править левой скулой к волнам, можно дойти до Литвы, а там и ипая, родная рядом. Толик изложил эту концепцию и снова лег спать. Ему снилось бегущее по волнам и другие морские чудища. Проснулся с нехорошим чувством. Качка усилилась. Вилнес висел на борту, к воде передом, к рабочим обязанностям задом. Зеленоватый в сумерках, он изрыгал все, что съел в этой жизни и старался не испачкать рабочее место. Толик снова встал к штурвалу, развернул нос к волнам, начинался шторм. Вил не стошнил, корабль шел, вроде все нормально. Захотели увеличить обороты, но двигатель Майокки тоже заглох. У него нашлись свои планы на вечер. Волны стали бить в борт, некоторые переливались внутрь. Под ногами захлюпало. Толик оттащил друга в рубку, сам полез к мотору. Он нашел фонарик и отвертку, нацарапал ими ругательство прямо под словом Вольва. Бытовая магия оказалась бессильна. Ничего не завелось. Волны росли, лодку заливала. Капитан ведром вычерпывал воду, соизмеряя в уме свой талант насоса со скоростью поступления жидкости. По всему путешествовать осталось недолго. «Бросай якорь срочно!» — крикнул он в сторону рубки. Ответа не было. У Вилниса начались схватки. В лодке ходили уже свои отдельные волны, временами накрывая друга с головой. Как-то очень быстро и равномерно Вилнис заблевал рубку и теперь мечтал лишь умереть от стыда и морской болезни. Он булькал, но встать не мог. Имя «Волна», видимо, было дано ему в предупреждение, а не в качестве напутствия. Если бы якорь лег на дно, судно повернулось бы носом к волнам. Но Балтийское море, которое везде по колено, именно тут обнаружило бездонный провал. Якорь дна не достал. Толик стал наращивать борт каким-то брезентом, снова махал ведром. Может час, а может три, не разобрать. Было холодно и мокро, как и положено в морском круизе. И вдруг с неба ударил неземной свет. Толик поднял голову, а там вверху датский военный корабль, что намного лучше инопланетян. Датчане, если и похищают людей, то мозг не пьют, или не весь хотя бы. Вежливый офицер спросил иронически, как насчет спасения. Чудесный корабль нависал над Толиком. Он был большой и непотопляемый на вид. Из двери пахло кофе и табаком. Толик спросил Вилнеса, не хочет ли он спастись. Вилнис не захотел. Махнул рукой в том смысле, что ему и тут нормально. Набежавшая волна скрыла окончание пантомимы. Тогда Толик сказал спасибо. Они латвийские рыбаки, плывут в Курляндию, погода отличная. Настроение тоже. Очень мягко, не желая спугнуть пару сумасшедших, офицер предложил подняться на борт, выпить чаю. Толик весь промок, а Вилнис еще и пах неприятно, но отказывать неудобно. Поднялись, посидели, поболтали. Потом Толик встал и сказал «пора». Друг тоже встал и сказал «пора». Они могли бы остаться, но у мужчин сложное представление о чести. Добровольно умереть не за понюшку, «Вот лучший выход из любой ситуации», — считают мужчины. «Курши», — сказал офицер с уважением. «Кто не знает, племя Куршей — самое упертое во всей Прибалтике и считается стихийным бедствием. В датском молитвеннике XII века есть даже отдельная строка «Спаси нас Господи от потопа, пожара и от Куршей». Датчанин уплыл. Без него стало темней, холодней и мокрее. «Почему, почему вы тогда не спаслись?» — кричат в этот момент взволнованные слушательницы. Толик спокойно объясняет, что их бы забрали, а лодка бы утонула, а за нее деньги плачены. Но всем понятно, просто он настоящий мужик, а не какой-нибудь кончитый Вурст. Лишь такие достойны ходить в море. И тут сам собой вдруг заработал мотор. Случайно нажали кнопку, и он завелся. На холостых, но все-таки и ветер чуть стих. Дедушка Посейдон снисходителен к упрямым. На малом ходу 16 часов они гребли к родине. Иногда Толик рефлекторно поднимал ногу, отжимал носок и снова опускал ступню в холодную воду. Больше было некуда. На рассвете встретили латвийский траулер, подошли, прижались к теплому борту. Надо было начинать дружить с ним, топлива, наверное, точно уже не хватало. Толик по рации вызвал капитана, представился. «Мы судно Майокко. Хотим попросить солярочки. Самим мало. Пара тонн осталось. Нам бы две канистры». После паузы. «Вы что, на мопеде плывете?» «Мы судно Майокко. Я вас не вижу. Мы внизу». Капитан Траулера перегнулся через борт, посмотрел и сразу подарил Толику 40 литров топлива. Мужчины всего мира уважают отважных идиотов и во всем их поддерживают. Потом из-за размеров корабль Толика не могли найти пограничники. А когда он сам их нашел, они не поверили. А когда поверили, не решились зайти в рубку, такая там сложилась микробиологическая обстановка. В своем журнале они записали «прибыли на бревне с мотором». Эта лодка прекрасно после служила и трески ловила больше, чем взрослые траулеры. Хорошие дела никогда не начинаются просто, — говорит Толик и тушит бычок в мясном салате. Меня за такой финал утопили бы в этом же салате. Но у Толика все выходит элегантно. Все его любят, а он любит всех. А пойдемте в круиз. На острове Рухну есть отличная баня, — говорит он вдруг. О, Боже, да! — отвечают женщины хором. Они слишком любят все морское, чтобы ограничиться обычным своим «может быть». Я тоже записался. На октябрь нарухну. Вернусь обветренный, матерый. Четыре часа плыть не шуточки. Обязательно после что-нибудь напишу. Героическое. Записки морского пуделя.